Глава шестая. Сорок дней. В общем, они чуть не разругались, спорят, ты это был или не ты. Надеюсь, они все же поверили, и я не зря там дурака валял. Пробормотал я, рассеянно дергая гитару за струну. От меня неминуемо ускользала волшебная мелодия, приснившаяся мне ночью, и теперь я страдал, пытаясь ухватить ее хотя бы за первую ноту, и переживая при этом, что на самом деле это уже существующая песня, которую я где-то слышал и забыл. Ниязи вместе с Сайкой подняли шумиху на моей законсервированной страничке в Фейсбук, красочно описав появление оскорбленного духа музыканта на оскверненной могиле. Особенно постарался Ниязи. Мы пришли помянуть нашего дорогого друга и очистить его памятник от всего, что с ним сделали ущербные людишки. Мы стояли и смотрели на место последнего упокоения этого талантливого и, к сожалению, сломленного равнодушием нашего общества человека. И вдруг мы увидели его самого. Он возник вдалеке, среди могил, как будто слегка смазанный, словно скрытый пеленой вечности. Но это был он, точно такой, каким мы все его знали». Его взгляд был печальным и как будто укоризненным. Мне показалось, он винит нас в том, что мы позволили вот так очернить его память. А может быть, он грустил о жизни, которую уже никогда не проживет. Я хотел подойти к нему и заговорить, но прежде чем мои ноги стали повиноваться мне, он исчез, словно его и не было. Но он был. Мы все видели его, все четверо, трезвые, здравомыслящие люди. «Если это не была коллективная галлюцинация, то что это было?» Подобное же заявление, хотя и менее изысканно оформленное, сделало на своей странице Сайка. «И там, и там люди понаписали столько комментариев, что я начал читать их в полдень, а очнулся только в 7 часов вечера и от голода». Народ соцсети разделился на два лагеря. Одни считали, что не Ниязи и все остальные не в ладах с реальностью, другие и их было больше решили что история доказывает теорию о бессмертии человеческой души и поведали об аналогичных случаях произошедших с ними их родственниками и знакомыми некоторые показались мне достойными самого пристального внимания я даже сделал скриншоты чтобы не потерять эти истории мама позвала нас за рифой ужинать но я взял тарелку с едой и вернулся к себе чтобы покормить крысиного короля и в тот момент когда я проходил дверной проем Место, обладающее мистической силой, в частности, заставляющее человека, вышедшего из комнаты, забыть, зачем он вышел, музыка, явившаяся мне во сне, вспомнилась. Отложив свою «Бадымджан долмасы», я быстро записал ноты, чтобы больше никогда их не забыть. «Бадымджан далмасы «Долма из баклажанов». Мика и владельцы клуба «Энергетика» пришли к соглашению, и теперь местечковой метал-группе «Dead and Resurrection» предстояло выступить там, куда прежде нас в наших дешевых лохмотьях не пустили бы даже в качестве посетителей. Группа решила собраться где-нибудь и отметить это событие. Обо мне вспомнили в последний момент. Я уже расслабился после плотной трапезы, предвкушая сны, когда позвонил Джонни и испуганно сообщил мне, что в 9 часов они встречаются в одном из винных ресторанчиков. «Давно вы договорились? Почему я узнаю об этом только сейчас?» Джонни залопотал что-то на своем матерном, напомнив мне младенца, говорящего на исключительно ему одному понятном языке, из чего я заключил, что обо мне вспомнили только в последний момент. Негодование мое было столь велико, что я чуть было не послал Джонни подальше, тем более, что я не очень-то люблю вино, однако это означало бы мое окончательное падение в пропасть забвения». Нарочно слегка опоздав, я появился, когда все они уже были там. Сидели в глубине зала, тускло освещенные призрачными лампами и одинокой свечой, стоявшей в центре круглого стола. Словно собравшиеся проводили спиритический сеанс, на который они вызвали меня. Не обошлось, конечно, и без Ниязи. Его я увидел первым, испытав странное удовлетворение вперемешку с раздражением. Он развалился на стуле рядом с Сайкой, Но с моим появлением любезно уступил мне свое нагретое место. «Ты тоже пришел?» — спросил Эмиль с искренним удивлением. Тут я окончательно вышел из себя. «Если ты не забыл, я все еще основатель этой группы, и без меня вам просто нечего будет играть и петь. Группа — это я». Мои люди смущенно молчали. Я обвел их по кругу эффектным свирепым взглядом и увидел загадочную довольную улыбку на почему-то обкусанных до крови губах Ниази. Напряжение снял официант, который поднес мне меню и винную карту. Я спрятался за перечнем блюд. Мне пришлось перечитать его несколько раз, прежде чем до меня начал доходить смысл написанного. Взяв себя в руки, я заказал какое-то испанское красное вино и сырную тарелку, самое дешевое, что было в меню. Интересно, что там набрала Сайка? Все эти светские посиделки в кафе и ресторанах начали меня утомлять силой обратно пропорциональной количеству оставшихся у меня денег. С появлением на столе вина, натянутые между мной и группой струны, ослабли. Мы разговорились, обсуждая предстоящее выступление. «Может быть, мне все же выступить?» — предложил я. «Скажем, в маске». С лица Тарлана, медленно, как кусок подтаившего мороженого с края вафельного стаканчика, сползла улыбка. «Если бы играл я, то ему в энергетике делать было бы нечего». «Это исключено», — авторитетно заявил Ниязи и цапнул с моей тарелки самый аппетитный кусок сыра, на который я только положил глаз. «Теперь ты решаешь, что мне делать?» «Но я люблю тебя», — воскликнул Ниязи, а я позорно поперхнулся вином. «И хочу как лучше. Ты не мог бы любить меня чуть менее интенсивно. Я уже достаточно пострадал от любви. Люби Джонни, его вообще вот никто не любит. Спасибо, пиздюк. Допустим, я не буду играть. Выходит, я и на концерт не попаду. «Это еще почему?» – изумился Ниязи. «Придешь вместе со всеми, я там тоже буду». «Кто бы сомневался?» – подумал я. «То есть, нас войдет шестеро, а на сцену выйдет пятеро?» «Так точно. Если возникнут проблемы, я их решу. Директор клуба, мой хороший друг», – безмятежно добавил Ниязи и начал насвистывать какую-то мелодию. Через пару секунд ко мне пришло ужасное осознание, что это та самая мелодия, которую я перед ужином записал на клочке бумаги, оставленном дома на письменном столе. С трудом проглотив без эксцессов вино, которое у меня в этот момент находилось во рту, я спросил, «Что это за мелодия, не ази?» Он посмотрел на меня наивными, распахнутыми глазами, такими же наивными, как у кошки, которая сделала тебе гадость, точно зная, что этого делать ни в коем случае нельзя, и теперь словно говорит, «Ну давай, накажи меня, если сможешь». Так просто в голову пришла. «Постарайся вспомнить», — настаивал я, «это очень важно». от Отчего-то мне казалось, что он прекрасно понимал мои чувства на тот момент. Но я правда не помню, может, где-то слышал или сам придумал, может, она мне во сне явилась. Я откинулся на спинку стула, мое сердце билось с такой силой, что, скосив глаза себе на грудь, я увидел, как дергается от его ударов ткань футболки. Чтобы успокоиться, я взял Сайку за руку, и она показалась мне нестерпимо горячей. «Ты не знаешь, что это за музыка?» — спросил я ее шепотом. «Не, никогда раньше не слышала. Я отдаем этот кусочек сыра?» «Конечно, милая». «А что это за история с призраком на кладбище?» — спросил Тарлан. Ниази охотно пустился в объяснение и в конце добавил, обращаясь ко мне. «Теперь ты должен выйти на бис перед презентацией нового посмертного альбома. Мне надоело. Играй в эти игры сам». «Такова твоя благодарность? Я раскручиваю твою группу, я делаю из тебя звезду, жертвую своим временем, а ты отказываешься подчиняться?» Грохот голоса Ниази, неожиданно впавшего в неистовство, привлек к нам внимание всех посетителей ресторана, даже несмотря на то, что все они были пьяны и отчаянно веселились. «Ты хоть представляешь, сколько сил я вложил в это дело? И все для того, чтобы вытащить твои неблагодарные ягодицы из этого болота. Может, мне и песни вместо тебя писать? А что, думаешь, не смогу? Смогу, ведь я хорош, я очень хорош!» «Господи Боже мой!» Я поднял руки в примирительном жесте. Если истерики Сайки были для меня привычны, то с истерикой странного существа, вроде как мужского пола, я сталкивался впервые. Ладно, ладно, что ты разорался, не нервничай. Уф, хорошо, сделаю, как ты скажешь, только не буянь. А я тебя предупреждал, — грустно сказал мика наклонившись ко мне, чтобы Ниязи не услышал, — говорил тебе, не подпускай его к себе близко. Да ладно, что он мне сделает? Спроси лучше, чего он тебе не сделает. Не ожидая от Мики такой сложной мысли, я всерьез обеспокоился. Ниази же, вернув власть надо мной, обрел былую веселость. Ему подходит злиться, задумчиво произнесла Сайка. Я даже испугалась. А может быть, еще и возбудилась? Коротышка в гневе, это же так сексуально. Он будет орать и подпрыгивать на своих коротеньких ножках, пока не дотянется влепить тебе пощечину, очень тихо сказал я. Сайка никак не отреагировала, видимо, не расслышала. а вот Ниязи вдруг посмотрел на меня вроде как покровительственно. Я испил кислый коктейль и рациональных чувств стыда и страха. Все глубже и глубже затягивало нас в ночь. Пьяные посетители ресторана уходили, причем многие уносили с собой пухлые бокалы с недопитым вином, хотя тейк-ауэй предусмотрен не был. Работники ресторана провожали бокалы тоскливыми взглядами, но ничего не говорили. Мне не терпелось вернуться домой. Вино всегда действует на меня усыпляюще, словно покачивание на теплых волнах. Но Ниязи просто не позволял разговоры иссякнуть, и вино лилось рекой, как на больших Дионисиях. Если бы я знал, чем обернется мой ранний уход, я, может быть, дотерпел бы до конца застолья. Хоть бы оно длилось до рассвета, но откуда же мне было знать? В какой-то момент я просто поручил Сайку одному из друзей, вероятно, Микки, отыскал такси и вернулся домой. Следующие дни прошли вереницей прыгающих паяцев Я только и делал, что занимался ерундой, вроде выступлений на кладбище, которые собирали все больше народу. В последний раз собралась такая толпа, что я испугался, как бы они не окружили меня и не разоблачили. Этого не случилось, наверное, потому что людям, измученным необходимостью постоянно искать пути к выживанию, хотелось верить в чудеса. Они и верили. Вдобавок ко всему прочему идиотизму, Ниязи еще и ухитрился пустить слух, что если оставить на моей могиле записку с желанием, то оно непременно сбудется. Сколько макулатуры собралось с тех пор на моем памятнике, не сосчитать. Ниязи собирал урожай каждое утро и зачитывал мне записки против моей воли. Содержание некоторых было просто убийственным. Пожалуйста, пусть она сдохнет. Хочу малыша от него и чтобы он ушел ко мне от своей старой шавки. Пусть я сдаду экзамены на все пятерки». «В каждой из этих бумажек сокрыта человеческая трагедия», — говорил Ниязи. «Ага, и самая большая в записке об экзаменах. Сегодня ты рвешь жопу ради диплома, а завтра ты ее подтираешь этим самым дипломом, потому что больше ни на что он не сгодится. Не хочешь все это прекратить? Мне пока не наскучило». «Тебе никогда не наскучит «Нет, пока я не добьюсь своей цели, пока ты не станешь звездой». «Или не сдохну по-настоящему». В один из прохладных дождливых дней, знаменующих собой скорую капитуляцию лета, случилось нечто, поставившее меня перед грандиознейшим выбором в моей жизни. Я уже почти забыл о разосланных мною по загранице Сиви и не ждал ответа. Но ответ от одной компании все же пришел. Как это обычно бывает в таких случаях, я не обрадовался, но пришел в ужас. Внезапно открывшиеся огромные перспективы всегда пугают. Заветные желания хороши и уютны до тех пор, пока не начинают притворяться в жизнь. Мы думаем, что станем счастливы, когда начнут сбываться мечты. На практике же это означает, что теперь придется работать в 10 раз усерднее, вести бесконечные переговоры, волноваться о том, что все сорвется, а в самых тяжелых случаях они потребуют радикальные перемены образа жизни. Мне назначили интервью по скайпу. Вытирая о штаны мгновенно вспотевшие ладони, я десятки раз перечитал письмо, чтобы убедиться, что все правильно понял. Внимательно изучил электронный адрес, чтобы убедиться в его подлинности. Кто знает, вдруг это очередная шуточка Ниязи. Вскочил, чтобы рассказать трудившийся в гостиной над портретом Зарифе, но сразу же передумал. Не следует хвастать еще недобытым трофеем. Выпив чаю, чтобы успокоиться, я сел и написал ответ. Перепроверил его раз двадцать, нажал кнопку «Отправить». И вдруг до меня дошло, что я поставил лишнюю запятую. Что была за трагедия? Клятая запятая мерещилась мне в каждом предмете, содержавшем в себе хоть сколько-нибудь искривленную линию. На нервной почве я выпил подряд четыре стакана чая. От переживаний меня отвлекла Сайка, которая от восторга, путая буквы в каждом слове, написала мне, что я никогда не угадаю, что произошло. А произошло следующее. Наша новая знакомая Нигяр наконец-то соблазнила своего дядю. Воистину, этой осенью мечты у всех сбываются. Подумал я и спросил, «Тебе-то откуда это известно?» Сайки рассказал, как и следовало ожидать Ниязи. Злой гений Ниязи я даже не удивился бы, если бы узнал, что это он, соблазнил дядю Занигиар, наш любимый универсальный решатель проблем. А мне-то что за дело до того, кто из незнакомых мне людей, кого соблазнил? Это еще не все. Здесь моя милая поставила смайлик, крик Мунка. Илькин сделал предложение, и я сказала «Да». «Теперь я буду зашиваться». Шеренга смайликов, рыдающих от смеха. Несмотря на поэтический и музыкальный талант, я человек логического склада ума, поэтому после этого сообщения процессор в моей голове потребовал перезагрузки. Что-то противоречащее логике было в последовательности. Влюбиться в дядю, соблазнить дядю, восстановить девственность хирургическим путем, выйти замуж за какого-то подложного мужика. Вообще-то до меня неоднократно доходили слухи о таких случаях, Иногда я даже боялся, что если мы с Саялой не поженимся, то ей придется прибегнуть к этой процедуре, когда она соберется замуж за хорошего мальчика. Мы еще немного поразминали пальцы за обсуждением этой темы. Саялой с первого взгляда не взлюбила ниггер а я терпеть не мог Илькина, поэтому все произошедшее подняло нам настроение. Мы болтали так же вежливо, как в первые недели знакомства, И мне начало казаться, что если роковая запятая сейчас разрушит мою карьеру, и я никуда не поеду, это не так уж сильно огорчит меня, ведь не придется покидать Сайку. Но вот шум дождя пронзил словно отравленная стрела сигнала, повещавшей о приходе писем. Бросив переписку с Сайкой на полуслове я взял свои кощунственные мысли обратно и открыл новое послание из кущ. Моя вопиющая безграмотность не отпугнула нанимателей, И теперь мне предстояло подготовиться к интервью. Прикинув все возможные варианты развития событий в случае, если я выйду на связь из своего дома, комнату вбежит мама с визгом и воплями, она никогда не стучит в дверь, прежде чем войти, и всегда забывает, что ее просили не беспокоить кого-нибудь в указанное время. Или очнется Бахрам, утратив контроль над нашим призраком, который начнет крушить все вокруг. а то и крысиный король вдруг, присутившись бесславной жизнью в подполье, выйдет и объявит себя государем нашей квартиры. Приняв во внимание все вышеперечисленное, я как умный человек решил, что буду говорить с нейтральной территории под каковое определение сейчас больше всего подходило жилище Сайки. В комнату, конечно же, без стука вошла Зарифа, напугав меня, отвыкшего от ее дневного присутствия в доме. От неожиданности я резко свернул окно на компьютере и приготовился выслушать едкие замечания сестры по поводу моих занятий в интернете. Но она сказала лишь, «Портрет готов». «О, поздравляю», — не в попад, ответил я, заняты своими переживаниями. «Не за что». Еще более странно ответила Зарифа и прошлась нервным кругом по комнате. «И что теперь?» «Он стоит в комнате». Вместе мы пошли смотреть на портрет. Удивительно, но он был очень хорош. Зарифе удалось передать сходство, хотя, на мой взгляд, в манере написания просматривалось также и нечто глубоко личное. Бахрам на холсте словно светился изнутри, а в жизни выглядел как обычно, разве что его неизменно лысая голова покрылась слоем пыли. — Это, пожалуй, твое призвание, — сказал я. — Писать Бахрама? — Хм, я имел в виду что-то более глобальное. — Выйти за него замуж? — с каким-то дьявольским восторгом спросила Зарифа. — Я слегка ошалел. — Ты пошутила, да? «Нет, почему ты так думаешь? Я что, недостаточно хороша для него?» «Даже слишком хороша. Но я не думаю, что такие, как он, женятся или вообще имеют отношения с женщинами. Сколько там лет он пробыл в монахах? Двадцать? Ты думаешь, он собирается жениться? Зачем же он тогда в Азербайджан вернулся?» Это был правомерный вопрос. В самом деле, зачем кому-то возвращаться сюда, если не для того, чтобы жениться на благонравной азербайджанской девушке? Ты с ним даже не говорила ни разу. Не строй далеко идущих планов, может, он тебе и не понравится. Мне не понравится человек, который способен два месяца неподвижно просидеть на одном месте, ничего не есть и не пить и при этом выжить? Мои доводы были исчерпаны. Довод «а ты-то ему на что сдалась» озвучен быть не мог. На всякий случай я решил расспросить Ниязи об охраме. Чем он занимается в свободной от сидения в чужих домах месяцы Чем живет? На что ест и ест ли вообще? Ты только маме не говори. Спохватилась Зарифа. «Она меня первого же и убьет, ведь это я притащил его в дом. За что я тебе буду бесконечно благодарна, если все сложится хорошо. А если сложится плохо, то я буду ненавидеть тебя до конца твоих дней». Вечером к Зарифе явились с визитом, не пойми откуда, взявшиеся друзья из художников и людей, считающих себя художниками. Угадайте, кто из них преуспевает, регулярно устраивает персональные выставки и продает картины, а кто прозябает в нищете и безвестности. Расчетливая Зарифа позвала и тех, и других. Настоящим художникам отводилась роль критиков, которые могли бы трезво и профессионально оценить ее работу, а тех, кто считал себя художниками, Зарифа планировала использовать в качестве полезных связей, которые помогут ей стать популярной. Мне безумно хотелось присутствовать на собрании, чтобы посмотреть, как будут общаться между собой первые и вторые, в обычной жизни, не пересекающиеся. настоящих художников я не знал а всех прочих часто встречал в сети где им легче всего заявить о себе наша вся такая творческая молодежь неопределенного возраста мальчик мужик с бородой и девочка богемочка образование экономическое техническое юридическое какое угодно но едва ли институт искусств зарождаются юные художники так однажды условные студенты приходят к выводу что выбранное ими образования не приносит ни денег ни удовольствия и решают, что раз так, значит их стезя лежит в плоскости искусства. Ударяются одновременно в поэзию и живопись, причем не освоив азов, сразу приступают к творческим экспериментам и поиску себя. Ищут себя явно не там, где они есть, но тем не менее находят поклонников среди других творческих личностей. Из-за такого симбиоза вынуждены сбиваться в стайки, кочуя с пластиковыми стаканчиками вина с выставки на выставку. На выставках мало произведений искусства, зато много селфи. Фотография в исполнении творческих личностей – отдельный вид глубокомысленного искусства. Любят снимать случайно попавшиеся на глаза предметы, а также свет и тени. Девочка-богемочка никогда не опустится до публикации вульгарных селфи в стиле «Я вся такая красивая и тщательно накрашенная». Страничка «Девочки-богемочки» Полна странных, часто полусмазанных фотографий с закольцованной колбасой на голове, иронично символизирующий нимб или терновый венец, снимков, где видно только полголовы, и, конечно же, фотографии с выставок, из мастерских и прочих богемных мест. Бородатый мальчик-мужик любит себя немного больше. У него в профиле частый гость, профессиональная портретная фотография. ведь только высококачественная картинка способна передать, как красиво волосок к волоску уложена его борода. Снимается с иронично самодовольным видом на фоне облезлых стен, покрытых граффити, непременно идеально сочетающихся по цвету с его одеждой. Главная отличительная особенность – ничего не умеют, делают все, но все делают плохо. Мне было велено опечатать себя в комнате и не выходить ни под каким предлогом, чего я и сам не жаждал. Через стену было слышно, как они там восторгаются портретом, удивляются Бахраму и осторожно интересуются, оправилась ли мама с Зарифой после моего самоубийства. В разгар веселья выпитые четыре стакана чая дали о себе знать. Поначалу я стоически терпел, но художники все никак не уходили, и стало очевидно, что вылазки в туалет не миновать. Я снял тапочки, почти бесшумно открыл дверь и лунной походкой двинулся в нужном направлении, воображая себе, что сливаюсь с коричневыми тенями прихожей. Но на мою беду одной художнице приспичило покурить в кухне, и на подступах к уборной я был замечен. Мгновение она глядела прямо на меня, затем, выпустив из ноздрей две красивые параллельные струи дыма, равнодушно отвернулась. Обескураженный, я проскользнул в туалет, сделал свое дело и вернулся в исходную позицию, где меня начали одолевать смутные догадки и неприятные предчувствия. Промучившись с полчаса, я решил, что лучше рискнуть и выяснить правду. Не снимая тапочек, решительным шагом и даже нарочно громко топача, ворвался прямо в гостиную, полную художников и людей, что называли себя художниками. Никто даже не повернул головы в мою сторону. Одни развалились на диване, другие бесцеремонно ощупывали бахрама, третьи толпились у наспех накрытого стола. Даже Аида, которая знала меня под другим именем, И могла бы, по крайней мере, удивиться, почему Джонни скрывается дома у Зарифы, мирно продолжала рассматривать этикетку на бутылке коньяка. И лишь одна Зарифа заметила меня и ощерила красный от помады рот. Я стоял с минуту, как дурак посреди комнаты. Гости аккуратно обходили меня, продолжая при этом игнорировать. Пока разозленная Зарифа не схватила меня за локоть и не вытащила вон. Что это за явление Христа народу? Зашипела моя сестра, вновь став похожей на прежнюю, недобрую Зарифу. «Почему они меня не замечают?» «Откуда я знаю? Может, они делают вид, чтобы не задавать неудобных вопросов?» «Воспитанные и тактичные молодые художники?» «Просто сгинь, окей?» – устало попросила Зарифа. «У меня только жизнь начала налаживаться». «Она начала налаживаться с моей смертью. Непонятно зачем, – сказал я, – как будто в том была вина Зарифы или как будто я действительно умер. «Не говори ерунды». «Я всегда тебя очень любила», – печально призналась Зарифа и вернулась к гостям, оставив меня, напуганного еще больше, чем прежде, стоять в пахнущей старыми гостевыми тапками темноте прихожей. Мамино возвращение домой распугало художников, и мне снова можно было спокойно перемещаться по всей квартире. «Ну что, что они сказали?» – допытывался я у Зарифы, задумчивости сидевший возле бахрама. «Что мне надо написать много-много работ и устроить персональную выставку», «Аида мне поможет с этим». «Надо же, все как легко», — процедил я сквозь зубы, от зависти забыв уточнить, что интересовался вообще-то тем, что они сказали про мое появление. «Вот прямо одна творческая личность возьмет и поможет другой. Если бы я не разбирался немножко в искусстве, я тут же решил бы, что твоя картина — говно». «Спасибо, братец. Мог бы хоть раз в жизни и поверить во что-то хорошее. Я пойду спать». Зарифа икнула, нежно погладила бахрама по голове и заперлась в ванной комнате. где провела целую вечность, смывая из себя высокохудожественный макияж, которому она в последнее время пристрастилась и который делал ее, если не красивой, то, по крайней мере, очень эффектной. Раздосадованный я пошел к маме, которая остервенела, мыла посуду, то и делала что-нибудь с грохотом роняя. Надо сказать, с тех пор, как взбунтовалось наше привидение, мы потеряли великое множество посуды. в том числе и новой, которую маме пришлось купить после того, как призрак Мануш в знак протеста перебил старую. Набились тут, выпили весь наш алкоголь, а матери посуду за всеми мыть. А эта сестра твоя вообще ничего делать не хочет. Целый день только сидит со своим бахрамом. Еще коньяк наш дорогой открыла, я его берегла. На какой случай ты его берегла? Ну, вдруг подарить кому-нибудь. Ты уже не помнишь, кто нам его подарил. Мог бы выйти конфуз. Ну, справить что-нибудь. «Считай, справили», — не удержался я. «Мне работу в Англии предлагают». «Что, что ты говоришь? В какой Англии?» «В стране, давшей нам Генри Персела, Майкла Наймана, а еще Битлз, Дэвида Боуи, ну ты знаешь». «Да знаю, что за Англия, ты-то там кому нужен?» Она раздраженно встряхнула мокрую тарелку и, как и следовало ожидать, грохнула ее о край раковины. Я в ужасе зажмурился, но на этот раз обошлось, тарелка не пострадала. Зарплата отличная, я смогу покрывать все убытки от разбитой тобой посуды. А ты возьми и сам помой. И что это за ерунда про работу? По интернету тебя позвали? Это, наверное, кто-то из твоих друзей просто прикалывается. Конечно, действительно, кому я нужен с моими-то мозгами, семьюстами баллами при поступлении, красным дипломом. Важно не это, а связи, поучительно из рекламама И ты обещал мне, что если я поддержу эту твою глупость с твоим типа самоубийством, ты возьмешься за ум и женишься. Я даже согласилась на эту саялы, а ты уезжать собрался?» Этот разговор высосал из меня все силы, поэтому я сказал, «Ничего еще не известно, собеседование завтра, может быть, они и не возьмут меня». Той ночью я долго ворочался в постели, мучаясь то от жары, то от холода, а на самом деле из-за тревожных мыслей. Когда же, наконец, меня обволокла полное абсурдных видений дрема, телефон, опрометчиво оставленный мною у самой головы, зверски разбудил меня оповещением о сообщении. вскочив с вызываемой резким пробуждением тахикардией, я заранее проклял написавшего мне в такой час. Было половина третьего, а написал мне Эмиль, так что я не стал отменять свое проклятие, но почувствовал себя заинтригованным, ведь наш барабанщик практически никогда не писал мне, а уж тем более по ночам. Я долго думал, надо тебе говорить или нет, но сейчас решил, что все-таки надо. В тот день Сайка ошла домой не с Микой, а с Ниязи, думаю, между ними что-то есть. гласило послание. Стало ясно, что в эту ночь сон уже не вернется. Меня взбесило не только содержание сообщения, но и его форма, эта манера Эмиля не ставить знаки препинания и писать имена с маленькой буквы. Чертов не язи, думал я, стоя перед открытым окном и вглядываясь в похожий на спуск в ад котлован, выкопанный после разрушения очередного памятника архитектуры. Знал же, что он ведет какую-то свою игру, чувствовал, что он на сайку глаз положил, Почему же я так спустил все на тормозах? Хотя, Эмиль, он всегда был ханжой и тупицей, и всегда ревновал Сайку ко мне. Может, он все выдумал, чтобы внести разлад в наши отношения. Может быть, Ниязи по какой-то причине действительно проводил ее домой, но вовсе не потому, что чувствует к ней что-то, а Эмиль со свойственным ему бабским талантом усмотрел в этом нечто большее. Чувствуя, что на самом деле умру, если не задам Сайке этот вопрос прямо сейчас, я отправил ей сообщение. Наверное, с полчаса я просто пялился на него, ожидая, когда она его просмотрит, но одна серая галочка так и не сменилась двумя зелеными, и я уснул с телефоном в руке. Измученный стрессом организм взял свое. И проснулся я так поздно, что едва не опоздал на свое собственное собеседование. Встречу пришлось провести прямо из дома, благо мама ушла, и у Зарифы, оказывается, закончился отпуск. Я успел надеть чистую выглаженную рубашку, а штаны не успел, так и просидел все интервью с обнаженной нижней половиной тела, неприятно липнуще к деревянному сиденью старого венского стула. По крайней мере, у меня не было времени на то, чтобы изнервничаться и накрутить себя, и все прошло нормально, мне дали понять, что у меня есть все шансы занять позицию. Покончив с самым важным и страшным делом, я натянул штаны и отправился улаживать дела сердечные. Сайка просмотрела мое сообщение, но ничего на него не ответила, дрянь такая. Видеть ее я не желал, а вот с Ниязи пора было поговорить на чистоту, и я решил заявиться к нему домой. Город, умытый дождем, казался умиротворенным и счастливым. Небо было затянуто тонким, равномерным слоем облаков, через которые просвечивало солнце, окруженное широким радужным кольцом. Я глядел на него сквозь солнечные очки, поражаясь придумком природы. Несколько прохожих с любопытством задрали головы, но так и не поняли, что такого необычного там наверху. Я прошел площадь фонтанов, крепость и ознефть, и к началу восхождения на Баиловский холм мое настроение так улучшилось, что уже хотелось не убить Ниязи, а только слегка покалечить. Кроме того, я вспомнил, что у него есть кот. Нельзя убивать того, у кого есть животные ведь тогда некому будет о нем заботиться. Его дом отыскался без труда. Я подошел к калитке и прислушался, пытаясь определить, у себя не язи или ускакал на своих тощих ножках по чужим важным делам. На соседнем участке сосед Муртус царапал ногтями ствол фигового дерева. Решив, что он заметил меня, я смущенно помахал ему рукой, но он не ответил на приветствие и продолжил свое странное занятие. Зрелище было столь занимательным, что я больше не делал попыток не привлечь его внимание не засечь Ниязи, а просто наблюдал за Муркой. Наконец он удовлетворился результатом и скрылся в доме. Я начал прикидывать, позвонить ли мне Ниязи или лучше перелезть через калитку, но меня снова отвлекли. На этот раз в Муркином дворе появилась маленькая, ужасающая волосатая девочка, она сразу заметила меня. Из грации, неестественной для ребенка ее возраста, направилась в мою сторону, не сводя с меня круглых, как у Муртуза, светло-карих глаз. Я вспомнил, что он рассказывал вроде про свою младшую сестру, которая фанатела от моей музыки. «Я тебя знаю», — сказала юная Перри. «Ты из группы «Dead and Resurrection»» — название она выговорила почти правильно. «Ты утопился в море и умер». Волосы, покрывавшие ее руки и частично лицо, были длинными, темными, но оказались не жесткими, а скорее мягкими и шелковистыми. Так что мне даже захотелось погладить эту шорстку Это пока она маленькая, а что же будет, когда наступит половая зрелость? Мысленно содрогнулся я, представив, что эти волосы станут и гуще, и жестче. «Эй, я знаю, что я волосатая, не смотри на меня так». «Извини, ты сестра Мурки?» «Да». «Ты чего здесь делаешь?» «Я пришел к Ниязи. Ты не знаешь, он дома?» «Он ушел». «Тонуть больно?» «Не больно, но очень неприятно. Постарайся не утонуть». «Не утону». Она брезгливо поморщилась. «Я вообще ненавижу плавать». «А мурка любит?» С любопытством спросил я, превозмогая чувство неловкости, которое неизменно вызывали у меня разговоры с детьми. «Тоже ненавидит. Зачем ты пришел? Мне надо спросить, и у нее есть кое-что». «Ты его друг?» Кажется, девочка-кошка решила устроить мне допрос. «Вроде друг. Ты не можешь быть его другом». У Ниези не бывает друзей. Муртуз думает, что они друзья, но это не так. А ты, наверное, много книг читаешь? Приходится. Я волосатая, меня дразнят, а я их бью, поэтому никто со мной не дружит. И еще издеваются надо мной, потому что родители не покупают мне смартфон. Тут я должен был сказать что-то ободряющее про исключительность гениев и успешность белых ворон, про управляемое стадо носителей смартфона и пользователей интернета. Но я бы и сам в такое не поверил. Да и мой печальный опыт, непризнанного таланта, покончившего с собой из-за недостаточного количества лайков, она не сочла бы достойным аргументом. Поэтому я сказал. Ничего, подрастешь и заработаешь себе на смартфоны, на лазерную апелляцию. Моя девушка говорит, от этого все волосы перестают расти. «Твоя девушка Сайалы?» — оживилась сестра Мурки. «Та, которая поет?» «Да, она. А я кое-что про нее знаю. Что-то мне не понравился ее прищур. Про нее и про Ниязи». я похолодел. «Уж не приходила ли она сюда на днях?» «Нет», — хихикнула девочка. «До этого еще не дошло. Я сейчас тебе покажу». Она умчалась в дом и через полминуты вернулась, протягивая мне нечто маленькое и белое. «Вот, с этим Манту играл во дворе. В руках у меня оказалась моя утренняя записка, которую Сайка не получила. Получается, что Манту заиграл ее? А это твое письмо?» — удивилась девочка. «Ты думала, что не Язи?» Я написал его, когда мы все здесь были. «Пока ты еще был жив?» «Знаешь, я и сейчас жив». «Нет», — твердо возразила моя мохнатая собеседница. «Ты умер. Ты просто этого еще не понимаешь. Так бывает, я читала. Ты покончил с собой, и похороны были, и твою страничку в Фейсбуке ведет теперь твой друг. Но я же стою здесь и разговариваю с тобой. Во-первых, это может быть мое воображение. Во-вторых, может быть, ты призрак, а ты просто маленький тролль», — разозлился я. Они все как сговорились, одни меня игнорировали, другие видели, но продолжали считать мертвым. Мне показалось, что девочка обиделась и сейчас заревет. «Не боишься меня, если я призрак?» Быстро спросил я, чтобы предотвратить детско-женский плач. «Ты не страшный. Я слушала твои песни, ты грустный и несчастный, а теперь еще и мертвый», оскалилась она, мстя мне за тролля. «Окей, я мертвый, и сейчас я зайду к Ниязи и обыщу его дом. Ты ему не расскажешь?» Не обыщешь, у него дверь заперта. Ты что думаешь, он ее открытой оставляет? Ты что думаешь, мы в Англии живем? Вот чего уж я точно не думаю. Может, мне его здесь подождать?» — размышлял я вслух. «Не советую. Он может прийти поздно, а может вообще не прийти. Так бывает». «Ты что, следишь за ним?» «Иногда бывает», — вздохнула девочка. «Иногда я просыпаюсь от того, что он приходит домой ночью и поет песни на странных языках. Мне нравится». «Да, он умеет петь», — с горечью признал я. «Ладно, раз так, то я пойду. Пока». «Подожди, если ты призрак, ты же можешь пройти сквозь стену?» Я ускорил шаг. «Эй, а ты не дашь мне автограф?» — крикнула девочка мне вслед. «Не дам, я ведь мертвый, тебе все равно никто не поверит». Подпортив ей настроение, я почувствовал что-то вроде удовлетворения от того, что теперь не только меня терзает разочарование. В общем, все было плохо. Привычная жизнь рушилась вокруг меня, а источником разрушений мне виделся Ниязи. Пора покончить со всем. Решил я, идя по узкой, высланной землей кишке, которая считалась улицей и даже носила чье-то имя. Я объявлю о своем воскрешении и испорчу этому лепрекону всю игру, во что бы он ни играл. Как только меня посетила эта мысль, пришло сообщение от Сайки. Она написала. Котенок мой, я правда пошла домой с Ниязи, но просто потому, что Микки плохо стало, и он раньше ушел, а мы еще осталось, потому что было весело, а меня предложил проводить Эмиль потом, а Ниязи меня спас. Недурно. Не это ли разгадка? Я все придумал? Почему ты так долго не отвечала?» — написал я. «А я ночью прочла, когда спала, ничего не поняла и обратно заснула, а утром забыла». А ведь раньше Сайка каждое утро писала мне, желала удачного дня, спрашивала, как мне спалось. Я даже не заметил, в какой момент это прекратилось. Слишком много странного происходило в то время, но сейчас я осознал, что она давно уже не пишет по ней первое. Не желает ни доброго утра, ни спокойной ночи. Стало страшно. «Ты свободна? Выйдешь погулять?» «Окей. А куда пойдем?» «Куда захочешь?» Она, конечно, согласилась, и я обшарил свои карманы в поисках денег. Деньги нашлись, хотя я, конечно, предпочел бы, чтобы их было больше. Прождав Сайку пятнадцать минут у подъезда, я позвонил ей и спросил, «Так ты спускаешься ко мне или нет?» «Ой!» — воскликнула моя ненаглядная. «Я... я забыла, что мы должны были встретиться. Представляешь?» «Честно говоря, не представляю», — зло сказал я, полной решимости все же дождаться ее, пусть даже она потратит еще час на сборы. «Я сейчас спущусь, я быстро!» Она действительно спустилась быстро, через пять минут, при полном параде. «И что это было?» — спросил я. «Не знаю, как это получилось, честно». Я начала собираться, накрасилась, потом подумала, что хотела пофоткаться, а про тебя совсем забыла. «Молодец, так всегда и делай». Сайка, конечно, никогда не отличалась собранностью, но сейчас масштабы приобретали поистине угрожающий размах. Снимать селфи она любила, и все же раньше меня любила больше. Свидание никогда бы не вылетело у нее из головы. Мы приехали в центр города, и Сайка после долгого референдума среди тараканов в ее голове выбрала какой-то новый ресторан. Из тех, что открывались и закрывались в городе с такой скоростью, что только вы находили место и думали, «О, милый интерьер, недурно было бы сюда прийти еще раз», как на следующий день оно уже закрывалось. А на окнах вывешивались объявления о сдаче помещения в аренду. Каждый следующий съемщик упорно делал ремонт, наивно полагая, что он умнее предыдущего, и уж у него-то дело точно пойдет в гору. Ресторан, выбранный Сайкой, был дорогой, как ошибки юности, и находился на таком этаже, что здесь вполне могли бы гнездиться орлы. Посетителей было немного, мы заняли места у панорамного окна, откуда был виден весь Баку. черные силуэты незаселенных новостроек, освещенные магистрали, похожие на новогодние гирлянды, плоское море в цветных бликах, флейм-тауэрс, днем похожих на трех воткнутых головами в холм селедок, а сейчас трепещущие и рассыпающиеся яркими световыми пятнами. Я находился в центре города, но в то же время мне казалось, что я немыслимо далеко, как будто умер, и моя душа описывает над городом прощальный круг, навсегда запоминая его, чтобы сразу забыть. Стало грустно, захотелось спуститься на землю и вступить в поток гуляющей толпы, подслушивать обрывки чужих разговоров, иногда идиотских, а иногда интересных, взять горячего кофе в картонном стаканчике, придающего напитку неповторимый аромат, погулять по темным переулкам и через шахер. Вместо этого мы сидели здесь, одинокие и недосягаемые, словно боги, и читали меню. Сайка изучала состав блюд, а я — цены. Наконец наступил момент, которого я ждал. Она сделала заказ и решила пойти в туалет. и туда по назначению или фотографироваться?» — спросил я. «А что? Мне нужен твой телефон. У меня нет интернета, а я хочу кое-что посмотреть». Сайка недовольно поморщилась но отдала телефон и ушла. Мне предстояло действовать очень быстро, без любимой игрушки, она себя не сможет долго занимать в сортире. Никогда раньше я не делал попыток прочитать ее переписки, и она мне доверяла. Объект моих поисков сам бросился мне в глаза. Ниази был последним, кто сегодня переписывался с Сайкой помимо меня. Скоро все изменится, вот увидишь. Этим его сообщением закончилась их беседа. Мне иногда так грустно, а иногда страшно. Жаловалась Сайка двумя строчками выше. Трудновато было читать переписку в обратном порядке, и я начал нетерпеливо листать ее вверх. пока вид знакомых слов не остановил меня тяжелым ударом затылок. Утро наступило уже давно, но светло стало только сейчас, когда проснулась ты, ярчайшая звезда моего небосвода. Твою мать, Ниази! Твою ж мать, если, конечно, у тебя вообще есть мать, хотя лично я подозреваю, что ты зародился из семени дьявола, пролившегося на раскаленный песок Абшерона. То была вступительная фраза моего письма, считавшегося утерянным, а теперь лежащего у меня в кармане. Трясущимися руками я вылавливал отрывки письма, которые Ниязи посылал Сайке под видом комплиментов. Но зачем он делал это? Ведь он вполне мог придумать что-нибудь не хуже, в этом-то я не сомневался. «Ха-ха-ха, Ниязи, ты так красиво пишешь, влюбился, что ли?», благосклонно отвечала Сайка на его ворованные восторги. «Утешительная прохлада озер твоих глаз, как он посмел?» Я сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, и добил треснутое стекло Сайкиного смартфона. Через полминуты она вернулась из туалета, взглянула на меня, сжимающего в руке ее искалеченный гаджет, и о чем-то догадалась. Во всяком случае, вид у нее был испуганный. Я протянул ей телефон. «Экран я тебе заменю, но сейчас мы пойдем по домам». «Что случилось? Как ты его сломал? Почему э, по домам? Я уже заказала». Не слушая ее протесты, я выволок ее из ресторана, пихнул в лифт и повез вниз. «Мне хотелось, чтобы лифт не остановился на первом этаже». а поехал бы дальше, вниз, к раскаленному ядру земли, которая испепелила бы нас обоих. И давно у вас, не изи такая очаровательная переписка. Я с трудом удерживался на краю того, что называется держать лицо, рискуя в любой момент сорваться в пропасть немужественного визга и бессвязных обвинений. «Зачем ты читал мою переписку?» — возмутилась Сайка. «Экая дрянь. Вместо того, чтобы броситься мне в ноги, умоляя о прощении, посыпает себе голову пеплом», Она же еще и пытается выставить меня виноватым. Ты же мои читаешь, я бы не читал, если бы не заподозрил. Тут мне пришлось перевести дух, потому что я сам не мог толком разобраться в том, что именно заподозрил. цайка и вот этот вот Ниязи. Он же уродец, ожидал я ее слов. Он просто мелкорослый, тщедушный уродец, который прыгает везде и лезет во все дырки, как хорек. Он же не человек, а просто стихийное бедствие. Какие к нему могут быть чувства? если бы Если бы она так сказала, я, может быть, сразу успокоился бы и даже встал на его защиту, ведь не так уж он и плох. Но вместо этого она сказала «Ну и что? С кем хочу, с тем и переписываюсь. Ты мне не муж». Голос у нее совсем изменился, стал грубым, сварливым, чем-то напоминая голос моей матушки, когда она ругается с соседкой. Я в ужасе отшатнулся, ударившись о холодную стену лифта, а она продолжала лаять. А меня понимает, всегда меня поддерживал, с тех пор, как ты покончил с собой. Он хороший, он не намекает мне все время, что я тупая, мне с ним весело, и он не ломал мой телефон». Прорыдав последнюю фразу, она выскочила из лифта и побежала прочь. «Да он тебе его и не дарил!» Проорал я ей вдогонку. Меня чуть не придавило дверьми. Потирая ушибленное плечо, я попытался догнать Сайку, и у меня получилось бы, наденя на туфли на каблуках. Но она была в кедах. И они умчали ее, подобно волшебным туфлям маленького мука, далеко от меня в считанные секунды. Мне нужно было сорвать на ком-то злость, и я позвонил Ниязи. «Что ты делаешь, Мудила?» — рявкнул я вместо приветствия, услышав его бархатистое «Алло». «Чувствую я, что-то радикально изменилось между нами с нашего последнего разговора», — спокойно ответил этот подлец. А я понял, что так торопился обрушить на него свое негодование, что не успел сочинить приличный текст. Я прочитал вашу с Сайкой переписку. В таком случае ты знаешь, что меня нельзя упрекнуть в плохом отношении к твоей девушке. Ниязи был спокоен, но такого холода в его голосе я еще не слышал. Ты украл мое письмо и цитировал его ей. Зачем же пропадать таким красивым словам? Они бы не пропали, если бы ты, говна кусок, не спиздил их. Едва я это сказал, Ниязи самым вульгарным образом дал мне в ухо отбой. Впрочем, не успел я выговориться в бледно светящееся небо и снова позвонить ему, как от него пришло сообщение. Сожалею, что бросил трубку, но я предупреждал, что не терплю мата. Поговорим, когда успокоишься, но сайка тебя недостойна. Тут, как это обычно бывает в стрессовых ситуациях, мне в голову пришла дикая идея. А что, если не Ниязи гей и на самом деле подбирается ко мне, пытаясь рассорить нас с сайкой? Меня передернуло от отвращения, и я постарался вспомнить, было ли что-нибудь подозрительное в его поведении. Нет, конечно, подозрительным в его поведении было все, но никаких поползновений в мою сторону я не припоминал. Мои нервы превратились в оборванные лохмотья вроде снастей корабля после бури. «Джонни, мне нужен Джонни», — решил я, набирая его номер. После заката жизнь Джонни только начиналась, и я рассчитывал на его полное внимание. Но он даже не ответил на мой звонок. Не в первый раз, когда я стоял на сквозняке под стеклянной башней, не во второй, когда эскалатор вынес меня из мраморного подземного перехода на кипящий жизнью бульвар. Не в третий, когда я упорно пытался дозвониться до своего лучшего друга, стоя у края моря, пахнущего канализацией, нефтью и рыбой. Море. Черное, как душа Ниази. Как Сайкины волосы, как моя тоска. слилось с небом и если расфокусировать взгляд можно было легко представить себе что за бордюром огораживающим берег нет пространства а есть только огромное темное висящее полотно а что за ним никто не знает и вот эти кажущиеся счастливыми влюбленные парочки не знают что сидят на каменных ступенях перед гигантским полотном которое отделяет их от большого и прекрасного мира или может быть от измерения полного чудовищ, уродливых как нези вероломных как Сайка, которые грызут полотно с той стороны, царапают его и однажды прорвутся в наш мир. И тогда вы, влюбленные парочки, вы погибнете самыми первыми. Вернувшись домой, я обнаружил, что не только у меня был тяжелый день. Зарифа уволилась с работы. «Как это произошло? Ты же только вернулась из отпуска». случившееся оказалось невероятным, потому что я не знал большего трудоголика, чем моя сестра. Как это произошло? Я тебе расскажу, как это произошло. Зарифа была такая злая, что вполне могла бы наброситься на меня за неимением другого, более заслуживающего битья объекта. Наш мегаумный шеф привел новую сотрудницу. Это, говорит, ваш новый директор. Говорит, будете делать все, как она прикажет. Я думаю, окей, рожа тупая у нее, вся из себя такая гламурная, ботоксная курица. Такую поцелуешь, сдохнешь от ботулизма. Ну ничего, посмотрим, может, внешность обманчива, может, соображает чего. И вот она такая подходит ко мне каблуками, цок-цок-цок, как лошадь, и выдает. Эту, говорит, квартиру мы будем делать в стиле рок-ко-барокко. рок барокко ты представляешь? Сука, рок барокко На этом моменте я не на шутку испугался, что с Зарифой что-нибудь приключится, и нам придется вызвать скорую помощь. Она, видимо, сама это почувствовала, потому что заземлилась, положив руку на голову Бахрама, и продолжила уже более сдержанно. «Знаешь, так гадко мне стало. Я несколько лет там проработала, исправляла всю лажу, которую они делали, оставалась допоздна, перечитала всю их библиотеку по дизайну, и тут приходит это чучело, не имеющая даже самых примитивных знаний, приходит на позицию директора». а я так и буду продолжать получать свою нищенскую зарплату, которую мне при знакомых даже озвучить стыдно. Это возмутительно. Надеюсь, ты выдрала ей все волосы, а потом пошла к шефу и плюнула ему в лицо. «Почти так я и сделала», — мрачно сказала Зарифа. Я ей сначала говорю, «А что за рока-барока стиль такой?» Мало ли, может, она просто пошутила. Она на меня посмотрела таким взглядом высокомерным, как на идиотку малограмотную, и руками мне так показывает. «Белядя, с завитушками такой». Зарзибонский». И вот тут я взорвалась, сказала ей, «если бы ты вкачала себе силикон не в губы, а в мозги, ты бы, может быть, знала, что есть два разных стиля — рококо и барокко, а роко-барокко — это такой итальянский дизайнер одежды». Правильно все сказала, одобрила мама, которая, по всей видимости, уже успела один раз насладиться этой историей. Вот стерва. А она как начала орать, «Я лучше знаю, я в Италии четыре года училась, будут мне указывать всякие». А я говорю, Ты работать ртом в Италии училась, гламурная овца, а не дизайну. Тебя обманули. Встала и пошла к шефу. Она за мной, красная вся, орет там что-то. Ну я ему сказала все, что думаю. Этот придурок такой. Она в Италии училась, мне ее рекомендовали как хорошего специалиста. И показал ее работы. Я говорю, ну это же говно. И все ошибки перечислила. Вот здесь не то, там неграмотное решение, тут прямо пособие, как делать не надо. Он вроде как растерялся и говорит... но она считается очень хорошим дизайнером она филанкиосу делала другому филанкиосу делала филанкиосу такому то а я для себя уже все решила поэтому уже конкретно докопалась до нее и сказала известно что она филанкиосу делала такими то губами и все написала заявление об уходе уф она еще долго там орала у него в кабинете а я собрала вещи и ушла шеф меня даже не пытался остановить и это после всего что я для фирмы сделала «Правильно», — важно сказала мама. «Откуда и шаг узнать, что такое шафран?» «Что ты теперь будешь делать?» — спросил я. «Будет новую работу искать, что будет делать?» — ответила мама вместо зарифы. «Ага, разбежалась. Знаю я их работы. Та же самая нищенская зарплата, обещание поднятию и это их любимое. Уйдешь домой, когда я скажу. И я еще не забыла прошлое лето, когда в жару 45 градусов, у нас неделю кондиционеры не работали». а нас не отпускали, даже когда я получила тепловой удар и заблевала им весь офис. Все, хватит с меня, я буду работать сама на себя». Выдав эту декларацию независимости, Зарифа заметно расслабилась и присела на диван. Перившись нежным взглядом в бахрама. «Как ты будешь работать на себя?» Предсказуемо начала зудеть мама. «Кто тебя знает? Тебя обязательно обманут. Аналоги. Устройся на работу, будешь стабильно получать зарплату. Мама». произнесла моя сестра тихим, но каким-то страшным голосом. «Еще одно слово, и клянусь, я стану содержанкой у какого-нибудь богатого мужчины». Мама ахнула и схватилась за сердце, как в дешевой театральной постановке. Но, удивительно, больше ничего не сказала, а удалилась на кухню. «Ну давай, рассказывай. С тобой что случилось?» Повернулась ко мне Зарифа. «Что случилось? Со мной?» Неумело изобразил я непонимание. «Ты, как пришел, стараешься казаться нормальным». Мне пришлось поведать зарефе о вероломстве Сайки и коварстве Ниязи. И знаешь, что самое мерзкое? То, что я воображал, будто он все это делает, потому что я ему понравился. А теперь я думаю, что он просто хотел изолировать меня от общества и, главным образом, от общества Сайки. А самое мерзкое то, что меня это огорчает. «Тебя огорчает то, что ты ему не нравишься?» Подвела итог Зарифа и вскинула одну бровь. Не знал, что она так умеет. «А Сайка?» «Я ее вообще понять не могу». «Ну и плюнь на нее, она просто дурочка. Что там понимать?» Такая агрессия стала для меня неожиданностью. Моя сестра раньше не высказывалась против Сайки. «Ты должен верить, не язи». Вот теперь я не мог поверить даже своим ушам. Этот божок хаоса, что из -за Рифу успел обработать, недаром мне показалось подозрительным, как они тогда шушукались. У меня вся жизнь наперекосяк пошла с тех пор, как я с ним познакомился. «О, правда?» Я подумала о сегодняшнем собеседовании. о предстоящей моей группе выступлений в клубе энергетика, даже если Ниязи разрушал что-то, на месте этого вырастало нечто новое и даже совсем неплохое. Что если он решил сосватать меня какой-нибудь более достойной, чем сайка девушки? Последняя фраза его сообщения прямо намекала на это. Допустив такую возможность, я нервно захихикал. И в этот момент случилось то, чего никто из нас уже никак не ожидал. Бахрам открыл глаза. Какие же вы шумные. произнес он убитым голосом, который обычно бывает после сна. Зарифа стремительно сменила ряд цветов, как хамелеон. С красного на белый, а затем на зеленый, и упала на диван. Я увидел, что руки у нее трясутся. Тем временем Бахрам принялся основательно с достоинством разминать одеревеневшие части тела. Хруст стоял, как в зале кинотеатра во время демонстрации очередного фильма от Марвел. «Мы и помешали вам?» — смиренно спросила Зарифа, очевидно, совладав с шоком. «Нет, я завершил свое дело. Почему так долго? Что было? Что вы ей сказали?» Все волнения сегодняшнего дня поблекли в сравнении с возможностью расспросить человека, вернувшегося оттуда, куда обычно простые смертные не ходят. «Я вам все расскажу, но сейчас я бы чего-нибудь поел, чего-нибудь вегетарианского». «Конечно». Зарифа вскочила, полная боевого пыла. «Я сейчас что-нибудь придумаю». «Вы едите молочные продукты?» — крикнула она уже из кухни. «Да», — ответил Бахрам. Вслед за этим из кухни донесся странный звук, как будто кому-то, пытавшемуся что-то сказать, зажали рот рукой или тряпкой для стола. Я бы не удивился, узнав, что в эту самую минуту Зарифа запихивает нашу маму в шкаф с посудой, чтобы не мешало строить счастье. Бахрам перебрался с пола на диван, и мы сидели в молчании, он в спокойном, а я в смущенном. Вскоре вернулась Зарифа с подносом, полным разной аппетитной зелени. Она успела распустить волосы и вдеть в уши длинные серьги. «Благодарю», — сказал Бахрам, выпил два стакана воды и начал есть. Для человека, голодавшего два месяца, он делал это очень неторопливо. Я изнывал от нетерпения и мысленно поторапливал его. А вот Зарифе зрелище доставляло удовольствие. Если бы на меня во время еды кто-то так пристально пялился, я бы уже подавился три раза. Но Бахрама ничем нельзя было смутить. Насытившись, он еще раз поблагодарил Зарифу и спросил. «Надеюсь, я не слишком обременил ваше семейство своим присутствием?» «Нет, конечно, нет, совсем наоборот», — закричала Зарифа, дав мне понять, что в ближайшее время я в разговоре не участвую. «Мне так нравилось смотреть на вас, и я написала ваш портрет». «Вот как?» — слегка недоуменно ответил Бахрам. «Да, сейчас я вам его покажу». Она вытащила портрет, спрятанный на подоконнике за занавеской, и поставила его перед Бахрамом. Он молча смотрел на картину целую вечность, а потом выдал: "Ну, знаете, после такого я просто обязан на вас жениться, как честный человек". "Да уж, подумал я, глядя, как зарефу снова накрывает приступ расширения кровеносных сосудов, по количеству интересных судьбоносных событий сестрица меня сегодня уделала. П -п Почему? Бедняжке не с первого раза удалось выговорить «Не переживайте, я пошутил», — улыбнулся Бахрам. «Портрет очень хорош. Настолько хорош, что мне лучше не глядеть на него. Он заставляет меня гордиться. У вас есть другие картины?» «Нет». Зарифа посмотрела ему в глаза и смело продолжила. «Меня никто никогда так не вдохновлял, как вы». Кажется, Бахрам немного растерялся. Я решил, что самое время мне вмешаться, пока Зарифа не сказала слишком многого и не лишила себя очарования таинственности». Расскажите нам, что вы делали эти два месяца. Прошло два месяца, как же быстро идет там время. Где там? В тонком мире, там, где обитают души и все остальные. Вы говорили с этой Мануш? Да, я говорил с ней. Такая несчастная женщина, очень одинокая. Никто ее не любил, и она никого не любила. По-настоящему она была привязана только к этой квартире, поэтому она и не ушла. продолжала заботиться о ней, мыла вашу посуду, а потом вы, она кивнула на меня, объявили себя мертвым. Но при этом остались жить здесь. Она решила, что вы призрак, который собирается остаться на ее жилплощади. Живых она терпела, они для нее словно бы арендаторы, которые рано или поздно уйдут. Но мертвых, собирающихся навечно остаться в ее доме, она терпеть не станет. Да вы издеваетесь, и я не мертв. Ладно, другие верят во все, что написано в Фейсбуке, а с вами-то что? Нельзя манипулировать представлениями большой группы людей о реальности и ожидать при этом, что реальность не начнет меняться. Теперь, если я пустил слух, что умер, я должен на самом деле умереть? Не обязательно, но будьте готовы к тому, что все, кого вы знаете, станут считать вас мертвым. Да уж, такого эффекта от своего розыгрыша я не ожидал. В другое время я ответил бы Бахраму, что он несет какие-то бредни, но события этих двух месяцев невозможно было объяснить иначе. Тут мне стало по-настоящему страшно. Что теперь будет с Мануш? Она оставит нас в покое. Кажется, мое сомнительное положение ничуть не огорчило Зарифу. Она так и извивалась на диване рядом с Бахрамом, чуть ли не обнюхивала его. Мне даже было неловко на нее глядеть. Интересно, он заметил? Она согласна угомониться, только если вы покинете квартиру. Как это «покину квартиру»? Я здесь живу, у меня здесь... Я чуть было не сказал «крысиный король», «мама и сестра». «Возможно, вам стоит просто вернуться в мир живых», мягко пояснил Бахрам и покосился на Зарифу, которая как будто случайно задела его острое колено своим. «Это не так просто сделать и не так быстро. Я уговорил ее потерпеть немного, у вас будет время. И ради этого мы продержали вас в нашей гостиной два месяца, чтобы вы сказали мне, что единственный способ угомонить призрака — это сделать то, что она хочет. Супер!» а никак нельзя было просто избавиться от нее. «Я не экзорцист и не охотник за привидениями. Я действую убеждением и добротой. Если вас это не устраивает, можете позвать кого-то другого. Прошу прощения за то, что так долго и впустую сидел у вас. Теперь я пойду домой». «Нет». Зарифа вцепилась в руку Бахрама, нашла-таки благовидный предлог полапать его. «Не слушайте моего брата, он неблагодарная сволочь, эм, неблагодарное существо». Я мысленно заржал. Зарифа показала было зубки, но вдруг испугалась, что правильному, спокойному и вежливому бахраму это не понравится. «Останьтесь у нас еще немного», — взмолилась Зарифа, глядя на вставшего бахрама снизу вверх, так и не отпуская его руки. Во всей этой картине в позе и лице Зарифы было что-то от прерафаэлитов. Я почувствовал себя очень неудобно и решил сходить на кухню проверить, как там мама. Вдруг сидит, привязанная к стулу, и крысы уже начали пожирать ее. Мама была в порядке, но очень злая. «Там Бахрам очнулся», — осторожно сообщил я. «Знаю». Мама нетерпеливо похлопала себя прихваткой по ноге. «Зарифа мне сказала. И еще сказала, что если я высуну свой нос из кухни, она выпрыгнет из окна». «Так второй этаж же». Она сказала, будет прыгать головой вниз. «Что они там делают? Почему ты ушел оттуда?» «Разговаривают вроде». «О чем?» «Он будет брать с нас деньги? Мы с ним об оплате не договаривались!» Я прислушался к голосам в гостиной. Зарифа нарочно задала их беседе интимный тон, и теперь слов было не разобрать. Оставалось только удивляться ее прыти. Странно, что до сих пор она не пыталась никого охмурить, ведь может, оказывается. Спустя полчаса голоса переместились в коридор, заскрипела входная дверь, щелкнул замок. Зарифа вбежала к нам с пылающими щеками, и пылали они вовсе не от искусственных румян. «И сколько он взял?» Мама уперла кулаки в бока. «Ничего не взял. Он сказал...» Зарифа захлебнула счастьем, отдышалась. «Он сказал, что ему не нужны деньги, а если мы хотим отблагодарить его, то я должна пойти с ним на свидание». «Что?» — завопили мы с мамой одновременно. «Аллилуйя!» — пропел я, радуясь, что хотя бы Зарифе сегодня фантастически повезло. «Моя сестра и свидание, надо же!» «Ты его послала, надеюсь?» Мама начала гневно грохотать кастрюлями и сковородками, бесцельно перекладывая их с места на место, словно слегка спятившая богиня грома. Еще не хватало с прохвостами всякими ходить на свидание. Он не прохвост, и я сказала «да». «Что с тобой случилось? Не понимаю. Ты всегда была такая разумная девочка», — начала сокрушаться мама. «Не то что этот. Этот, в смысле, я. Весь в своего папашу. Я думала, ты как я, а ты...» С работы уволилась, картинки рисуешь, а теперь еще и с каким-то голодранцем встречаться собралась. Вообще-то, быстро вмешался я, предотвращая матери убийство, вряд ли он голодранец. Учеба в тибетском монастыре, насколько мне известно, очень дорогое удовольствие, а он себе это удовольствие позволял в течение 20 лет. Это какой же он тупой, что ему 20 лет пришлось в одном институте учиться, заявила мама со свойственным ей невежеством. «Ну и что, что дорогое? Небось, квартиру родителей продал, а теперь мотается по съемным или вообще живет под мостом?» «Слушай, чувак два месяца без еды, воды и движения просидел на одном месте», увещевал я маму, параллельно оттесняя Зарифу в коридор. «С такими способностями представляешь, что он может творить?» «Ничего», — мама была непреклонна. «Если он у нас тут два месяца просидел, значит, у него нет работы». «Значит, мы будем два безработных», — выкрикнула Зарифа из-за моего плеча. «Пойдем, пойдем, ты же знаешь, она не угомонится». Я увел Зарифу в свою комнату и запер дверь на случай, если бы маме вздумалось вмешаться в обсуждение. «Ей обязательно надо все обосрать», — шипела моя сестра, на минуту превратившись обратно в свою непрообгрыженную версию. «Да ладно, что ты переживаешь? Когда она что одобряла? Все равно она смирится с любым твоим решением. Кровь попортит, но и только. Расскажи лучше, что у вас там произошло». Ну, я поняла, что если он сейчас просто уйдет, то я его больше никогда не увижу. Решила, живем один раз, хотя он, наверное, так не считает. И я ему сказала все, как мне было приятно смотреть на него, как он на меня успокаивающе действовал, как портрет его писала, и сказала, что он показал мне чудеса, о которых мне хочется узнать побольше. Польстила ему по полной, не знаю, может, он клюнул на это, а может, просто понял, что мне без него совсем хреново будет. и сказал, что мы можем встретиться за чашкой чая, и он расскажет обо всем, что меня интересует. И я сказала, что буду очень рада, и мы обменялись телефонами. «У него есть телефон?» — удивился я. «Да, и даже WhatsApp. Только в соцсетях его нет. Договорились встретиться завтра утром. Ой, мама, мне надо срочно лечь спать, чтобы завтра хорошо выглядеть». Яна чмокнула меня в щеку, чего никогда в жизни не делала, на моей памяти. Даже когда я был маленьким, аппетитным, пухлощеким ребенком. Естественно, это меня шокировало. Я подумал о том, что мы с сестрой словно поменялись местами. У нее всегда была работа, а у меня девушка. Но сегодня я, судя по всему, обрел работу мечты и потерял возлюбленную, а Зарифа бросила работу и подцепила кавалера. Я был рад за нее, хотя мамины доводы по поводу Бахрама меня несколько беспокоили. Снова мне вспомнились таинственные перешептывания Зарифы с Ниязи. Наверняка она что-то выясняла про Бахрама. Моя рука сама дернулась к телефону написать Нези и спросить его об этом, но я вовремя вспомнил, что мы поругались. Следом за этим я начал думать о словах Бахрама. Так получалось, что мне надо было срочно восстать из мертвых, иначе я стану невидимым для всех, кто меня знает. Такое развитие событий казалось невероятным, но многие факты его подтверждали. Чтобы отвлечься и успокоиться, я открыл свой тайник и начал наблюдать за крысиным королем. Увидев меня крысы, их было ровно 12 я подсчитал, начали, как всегда, славить меня хоровым писком, покачиваясь из стороны в сторону. Я накрошил им соленых крекеров. Наблюдение за питающимися животными всегда меня успокаивает. Что странно, в гнезде крысиного короля не было никакого помета, словно он ходил в туалет в какое-то другое место, или его условные подданные прибирались за ним. Это была одна из загадок, которые я никогда не разгадаю. Непонятным образом я проснулся утром на полу. Паркет был разобран, тело мое болело, а полусонный мозг подсказал, что я проспал свое интервью. Зарифа идет на свидание с Ниязи, а Сайка хочет утопиться в море. Я потряс головой, с усилием разлепил веки и заглянул в подпольный тайник. Король был на месте, хотя я почему-то ожидал, что он удерет и отправится в поучительное путешествие по квартире. которая неминуемо закончилась бы столкновением с мамой и гибелью одной из сторон. Ползя в туалет, я встретился в коридоре со сногсшибательной красоткой, который с трудом узнал свою зачуханную сестру. Как же Бахрам изменил ее, и тут я кое-что вспомнил. «Слушай, ты не могла бы кое о чем спросить своего кавалера?» «О чем?» «Памятник на моей могиле делал один скульптор, Ибрагим». Не буду рассказывать, при каких обстоятельствах, но, короче, он попросил меня передать на тот свет послание для его погибшего сына. Что? Не спрашивай. В общем, я сказал, что передам, но, сама понимаешь, я не могу. И ты хочешь, чтобы Бахрам этим занялся? Да, если только можно. Спросишь его? А вдруг он опять на несколько месяцев сядет? Этого не надо, но просто спроси, ладно? Ну хорошо, давай свое сообщение. Я нашел напоминание, которое поставил тогда на телефон и отправил текст Зарифе. удач тебе. По-моему, эту красную помаду лучше стереть. Утро же». «Это не повод разгуливать по улицам без рта». Мгновенно ощетинилась Зарифа, и я поспешил отвалить, пока она не передумала исполнять мои причуды. За завтраком меня настигло сообщение от Джонни. «Чувак, ты чё мне звонил? Я проебал твой звонок чё-то». «Кажется, Сайка собирается мне изменить с ней если уже не изменила», написал я, предвкушая, какой эффект окажет на Джонни это известие. Но то ли я потерял навык впечатлять людей словами, то ли Джонни совсем на меня забил, так или иначе он ответил, «О, ясно, мы завтра в энергетике, пожелай удачи». Меня словно булавой в крестец ударили, что значит «пожелай нам удачи». Почему я только сейчас об этом узнаю? Меня там, то есть, предполагается, что не будет, да? Мое раздражение росло по мере того, как пальцы попадали не по тем буквам, и приходилось все больше и больше исправлять текст. Джонни, падла такая, сообщение просмотрел, но отвечать не торопился. И тогда я, как истеричная девица, накатал еще одно. Я вообще-то жив еще, жив, понимаешь, а не умер. Хотя в интернете написано, что умер, но я еще живой, и поэтому не надо меня игнорировать. На этот Джонни написал, бля, чувак, ну ты че? Я думал, ты знаешь, и тебе там нельзя фейсом светить, сам же сказал. Вообще-то так сказал Ниязи, и он имел в виду выступление на сцене, а не просто мой приход в клуб. Вспомнив, что именно Ниязи, с которым я вчера разругался, должен был меня туда провести, я громко выругался. Призрак из шкафа возмущенно зацикал. «Да заткнись ты!» — рявкнул я. «Нужно было с Ниязи как-то помириться, иначе придется окончательно признать свой откол от группы, которая исполняет сотворенные мной же песни. Написать или позвонить ему первым я не мог, значит, надо было как-то вынудить его выйти на связь. А что, если использовать заклинание для вызова сатаны?» Подумал я и затрясся от нервного смеха, представив себе как Ниязи, который в этот момент, может быть, принимает ванну с пеной, затягивает в центр круга с пентаграммой, нарисованного на полу моей комнаты. В этот момент мой телефон зазвонил как-то по-особенному резко, заставив меня испытать это неприятное чувство скукоживающихся внутренностей. Звонил Ниязи, словно прочитавший на расстоянии мои мысли. Поколебавшись несколько мгновений, я все же ответил. здравствуй ровным голосом произнес неязи Удивительно, но когда я слышал его по телефону, воображение рисовало мне портрет высокого, хорошо сложенного мужчины средних лет, закутанного почему-то в длинный черный плащ. Вот и сейчас также я на миг забыл, что говорю с мерзким пройдохой Ниязи, которого могу прибить одной ладонью, даже не сжатой в кулак. «Э-э, — осторожно ответил я. «Надеюсь, ты уже вернул себе былую безмятежность». Если ты решил запугать меня путем употребления сложных слов, то ты перепутал меня с Сайкой. Надо же, сколько презрения к собственной девушке. Ниези явно был доволен, а я с досадой оскалил зубы. Как меня угораздило такое ляпнуть? Теперь он окончательно убедится, что она мне не нужна. Какие у меня отношения с моей девушкой, не твое дело. Кажется, мы сейчас опять поругаемся, а ведь мне нужно было обратное. Я неуклюже попытался сменить тему. Так зачем ты позвонил? Тебе ведь все еще хочется побывать на выступлении твоей группы в энергетике? Хочется. Буркнул я, пытаясь звучать не так, словно я сдаюсь, а словно бы меняю гнев на милость. В этот момент я сам себе был противен. Вот и славно. Это будет знаменательная ночь, вот увидишь. Да, нези сардонически рассмеялся я про себя. Ты тоже увидишь. А причиной моего злорадства стало решение, которое я недавно принял. В разгар выступления я устрою каминг -аут. Не в традиционном смысле этого слова, разумеется, просто я собрался объявить себя живым. Насколько опасным был бы такой поступок, я тогда не думал. Хотя следовало бы прикинуть, откуда я буду возвращать деньги, собранные людьми на памятник. Ладно, тогда в десять встретимся под Зефиран-Плазой. И мы встретились. нези хлопнул меня по спине в том месте, до которого смог дотянуться. Как будто мы и не находились в состоянии войны. Ну что, Дон Хосе, Иди и смотри, как твоя музыка будоражит умы и тела. Разве не в этом счастье? При намеке на Сайку я вскинулся было, но сразу собрался, чтобы усыпить его бдительность. В Холле произошла небольшая заминка. Перед нами стояла компания мужчин средних лет. Вид у всех был сытый и ухоженный. «Эта футболка стоит дороже, чем весь наш клуб», кричал один из них, дергая себя за логотип бренда, изображенный на груди. Но лоснящийся привратник... наряженный в костюм пингвина, был неумолим и сдержанно пытался объяснить, что футболка есть футболка. Когда компания в полном составе развернулась к выходу, объявив привратнику, что энергетика только что потеряла потенциальных постоянных клиентов, настала наша очередь. Фейс-контролер испуганно осмотрел меня с ног до головы. Но язи одетый вообще как бомж, небрежно бросил, он со мной. И мы спокойно прошли. Ниязи, усмехаясь, повлек меня в стеклянный лифт, прозрачная шахта которого выступала на фасад здания, словно вздувшаяся вена. Я смотрел, как земля с ускорением уходит из-под моих ног, и вдруг подумал, что до космоса ехать всего ничего. Но лифт не поехал в космос, к сожалению, а остановился на последнем этаже и выплюнул нас в ревущее месиво из световых пятен и унылых тел клуба «Энергетика». К нам подвалил какой-то круглолицый мужичок, которого я сначала принял за администратора, но по его ленивой и слегка развязанной манере, в которой он обратился к Ниязи, я догадался, что это владелец. «Один из совладельцев», — уточнил неязи галантно беря меня под руку, чему я сразу же начал сопротивляться. Но его хватка оказалась неожиданно цепкой, как у обезьяны, и мне пришлось сделать вид, что все нормально». «Твои уже здесь», — он указал на сцену, где вертелась Сайка, размахивая волосами, будто леской с червяком на крючке, и проходившие мимо обеспеченные парни все попадались на этот крючок, замирая перед сценой с глупыми лицами. Меня настиг приступ ненависти. Чтобы отвлечься, я помахал рукой Джонни, но он не заметил меня за оживленной беседой с Тарланом. Полностью дезориентированный, я позволил нези усадить себя на мягкий плюшевый диван и уже через минуту пил, кажется, не по своей воле что-то омерзительно горькое и крепкое. Эмиль выдал пробную дробь, привлекая внимание собравшихся на сцене. Сайка похотливо изогнулась у стоячего микрофона. Джонни обреченно считал клавиши синтезатора. Мика с Тарланом вцепились в гитары, как неопытные папаши младенцев. И концерт начался. Они играли новый альбом, собранный из моих посмертных песен «Эмма Дуланда». Этого я не ожидал, никто не предупредил меня, когда они успели отрепетировать его. Меня одновременно обуревали чувства негодования, страха и гордости. Сайка запела, и ее голос звучал, как вой койота, когда ты в горах один и без костра. Моя кожа тут же покрылась пупырышками. Первая песня, The Path, была медленно и зловещей, но уже к концу ее народ прильнул к сцене. Исполнение следующей композиции ознаменовалось бешеной пляской, которой я не ожидал от посетителей энергетика. Они размахивали волосами, скидывали вверх руки с пальцами, сложенными в козу, прыгали из последних сил. Цайка оторвала микрофону голову и скакала по сцене, визжая и высовывая язык, словно она была ози Осборном, а не девочкой из приличной азербайджанской семьи. Джонни на бэк-вокале не то издавал какие-то предсмертные хрипы, не то читал страшное заклинание, которая превратит всех людей на земле в инстаграм-блогеров и трендсеттеров, вследствие чего миру наступит трендец Даже Мика и Эмиль выглядели живыми. А Тарлан, плюхнувшись в экстазе на колени, выдал умопомрачительное соло. Сейчас они уже не были похожи на горстку вчерашних студентов, играющих в музыкантов. Они выглядели и звучали, как настоящая рок-группа. Это был мой триумф, но я в нем участвовать не мог. Ниязи куда-то ускакал. Позже мне удалось разглядеть его в толпе, он снимал происходящее на телефон. Украдкой я показал его спине средний палец. Один парень заметил это, принял на свой счет и обиженно сложил губы в форме писсуара. От скуки я принялся разглядывать людей. За соседним столом обнаружились Илькин и Нигер. Кажется, она пыталась вытащить его потанцевать, а он сопротивлялся. В итоге она развалилась на диване и с надутым видом ушла в свой телефон. С удивлением я признал в компании людей за столом в дальнем углу Мурку. Каждый раз, когда мимо него по полу пробегало световое пятно, он судорожно подергивался, казалось, вот-вот сорвется с места и начнет гоняться за ним. Справа от меня обнаружилась в полном составе группа Born to Burn, наш главный соперник. Они смотрели на сцену сквозь меня, кивая головами в такт, похожие на голубей. Но гордость, видимо, не позволяла им выйти на танцпол и оторваться по полной. Похоже, что Ниязи созвал сюда всех. Мне стало немного неуютно. Продолжая выискивать знакомые лица, я нашел пару своих одноклассников и одногруппников, и мое сердце позорно ёкнуло. к Ксению, чьи волосы пламенели на фоне истинно черных стен. Не в силах больше этого выносить, я вскочил, чтобы найти Ниязи. Но что-то случилось с моим вестибулярным аппаратом. Я хотел пойти направо и шел налево. Я направлялся к барной стойке, но внезапно обнаружил себя у туалета. Голова моя работала ясно. Если, когда я иду к стойке, меня выносят к туалету, значит, чтобы попасть куда мне нужно, я должен пытаться зайти в туалет. Сделав этот бесхитростный логический вывод, я направился к WC, наткнулся на стену и, ведя по ней правой рукой, словно блуждающий по лабиринту, вышел к бару. Впрочем, этот поход так сильно меня вымотал, что, добравшись до места назначения, Я позабыл, зачем вообще сюда шел. Озадачив прыщавого бармена просьбой налить мне кофе, я продолжил искать глазами Ниези с занятой высотной позиции барного стула. Наконец он отыскался, кричащий что-то на ухо приятной девушки, чьё лицо показалось мне смутно знакомым. Я напряг память и понял, что передо мной стояла прекраснейшая, та, что написала провокационный комментарий на странице лютой журналистки Худатовой, и которой ниази обещал помочь. Интересно, как он ей поможет, какую авантюру затянет, и что потребует взамен. Увидев на ее пальце обручальное кольцо, я отбросил глупую мысль предостеречь ее от ниази потому что, очевидно, защитник у нее уже имелся. А мои друзья-предатели добрались уже до четвертой песни. Разнообразие ради предполагалось, что ее исполнит Джонни, хотя на мой вкус ему не хватало силы и харизмы голоса. Я был поражен, когда на сцену вдруг взошел Ниязий, приветственно размахивая руками, как будто только его здесь все и ждали, и затаил дыхание в ожидании начала песни. Раз услышав, как этот мерзавец поет, я с тех пор втайне мечтал завладеть его голосом, как морская ведьма, голосом русалочки, как барон Трёч, смехом Тима Таллера. И когда он открыл свой рот, широкий, словно раструб валторный, И издал первый звук, я понял, что на самом деле писал эту песню вовсе не для Джонни. Пока он пел, я простил ему его интриги и странные отношения с Сайкой. Но когда песня закончилась, магическое действие его голоса отпустило меня, и я возненавидел его с троекратной силой. Народу в клуб прибывало все больше, и я предвкушал, как разоблачу самого себя перед всеми этими людьми. И Ниязи останется только смириться и признать свое поражение. Не найдя меня на месте, он, кажется, немного растерялся. Я неспешно попивал свой кофе. Здесь оказался отменный американо, с пенкой, какой редко где подают, и наслаждался звучанием своей музыки и видом оглядывающегося по сторонам Ниязи. Головокружение вроде бы оставило меня. Я продумывал свою речь, стараясь не упускать из виду Ксению и прекраснейшую, при этом продолжая наблюдать за Ниязи. О, горе мне! Он почувствовал мой взгляд и тотчас же оказался возле меня. спихнув с соседнего стула какую-то захмелевшую девицу. «Тебе понравилось мое исполнение?» «По-моему, получилось немного истерично, но в целом да», снисходительно ответил я, чтобы позлить его. «Истерично?» — переспросил Ниязи, так изогнув брови, что мне показалось, они сейчас сбегут с его лица. Это было смешно, и я по-детски не тактично рассмеялся. В принципе, меня больше не заботило, какие отношения сложатся у нас с Ниязи, потому что сегодня мне сообщили, что работа в Англии моя. Поспешность, с которой они приняли это решение, поразила меня, и я, хотя еще никому не сообщил об этом, мысленно уже сидел на чемоданах и прощался со всем, что было дорого для меня и недорого тоже. «Это называется фуриоза, а не истерично, неучтая-таки». Возмущенно проорал Ниязи, заглушая музыку. «Как скажешь», — усмехнулся я, допил остатки кофе и соскользнул со стула. Попробовал ноги, они вроде бы слушались меня. И я рискнул подойти к сцене, к самым ступенькам. Когда Сайка отошла немного назад, уступая место Тарлану с гитарным соло, мне удалось наконец обратить на себя ее внимание. Она едва не выронила микрофон и быстро отвернулась, устремив взгляд своих прозрачных глаз поверх толпы. Я задумчиво смотрел на ее длинные ноги, начинающиеся высокими каблуками и исчезающие во тьме под короткой юбкой. Смогу ли я расстаться с этими ногами и с этой грудью? Пусть Сайка и не была блистательной собеседницей, и артхаусные фильмы с ней нельзя было посмотреть, они ее по большей части пугали. Но я любил ее. Мысль о том, что мы можем пожениться, и остаток жизни я проведу только с ней, пугала меня сильнее, чем реклама салонного макияжа невест, которую я однажды увидел, листая Сайкину ленту новостей в Фейсбук. А это было зрелище не для слабонервных. Но и мысль о расставании с нею казалась невыносимой. И все же, о ком я думал, когда писал песни для этого альбома? Нет, не о ней. Не Сайкины прекрасные глаза и формы тела я воспевал. И не ее восхищение хотел вызвать. Те времена, когда она была моей музой, прошли. Сейчас меня вдохновляли только мысли о моем будущем, которое почему-то представлялось мне материальным и одушевленным. Таким огромным, добродушным животным, вроде слона, на спину которого можно взобраться и отправиться в путь. хватало ли на этой спине места для двоих. Я вообразил, что мы с Сайкой едем верхом на слоне, покачиваясь, и она поминутно соскальзывает с него, падает, плачет, и я помогаю ей снова на него взгромоздиться, а она поет, что хочет есть, хочет пить, устала, слишком жарко, села батарея на телефоне. «Ой, а давай сделаем селфи на слоне!» И она все пела, продираясь сквозь чащу нагроможденных мною в порыве вдохновения фраз. И вдруг перепутала слово в песне. Всего одно слово, никто ей заметить не смог бы, но в этот миг она стала мне отвратительна, внезапно и бесповоротно Четкость этой смены чувств только поразила меня, что я попытался вспомнить лучшее, что было между нами, но эти воспоминания не вызвали ничего, кроме досады. Я порадовался, что бурно выразил свое неудовольствие после прочтения ее переписки с Ниязи, потому что теперь мне, наверное, не придется объяснять ей, почему я хочу расстаться. Что-то мягкое толкнуло меня взад. Я обернулся и увидел Ксению, самозабвенно танцевавшую под мою музыку. Она немного виновато улыбнулась мне и отвернулась, не узнав. Это не слишком сильно удивило меня, но подтвердило все худшие опасения. Близилась полночь. Скоро тыква должна была превратиться в принца. Ладони у тыквы, то есть у меня, стали мокрыми и противно холодными. Я чувствовал себя как солдат-новобранец перед первым боем. Напомнив себе, что, скорее всего, скоро уеду из страны, я стоял перед сценой, опустив воображаемое забрало, готовый рвануть вверх по ступеням и сорвать покровы со своего грандиозного обмана. Последнюю песню я слышал, словно через две прижатые к ушам подушки или как будто был под водой. Кровь трусливо покинула конечности, прижавшись к сердцу, как испуганный ребенок к матери. Когда отгремел последний аккорд, а толпа завизжала, Я на автомате побрел вверх но меня опередила темная тень, взлетевшая на сцену и завладевшая микрофоном. «Мы насладились сейчас последним альбомом группы «Dead and Resurrection», чей лидер?» — полетел над толпой, гипнотический голос Ниязи. Но я, войдя в боевой раж, ворвался на сцену вслед за ним, вырвал микрофон из его пальцев и громко закончил фразу. «Чей лидер на самом деле жив и стоит сейчас перед вами?» Но никто меня не услышал. Концерт закончился, и люди занялись своими делами. Те, кто обратил внимание на Ниязи, когда он вышел и заговорил, рассеялись, подобно туману под солнцем. Я предпринял еще одну отчаянную попытку. «Эй!» и махал рукой. «Я жив! Я не покончил с собой! Это была мистификация!» Спины, спины, волосатые затылки, и никто не смотрел в мою сторону, будто меня не существовало. Возможно, они просто не поняли слово «мистификация». закончил насмешливо спросил Ниязи, забирая у меня микрофон. «Ну, хватит, ты же видишь, это бесполезно». Не сказав ни слова, я влепил ему пощечину. Вообще-то мне хотелось от души вмочить ему кулаком, но я побоялся, что он сдохнет. Ниязи ошарашенно смотрел пару секунд, а потом вдруг подскочил ко мне вплотную, вцепился в ворот моей рубашки и заголосил, запрокинув голову. «Удаль вторую щеку, ударь!» Я пытался отцепить его от себя, он продолжал. «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня». Но при этом он еще и пинался ногами. Наконец мне удалось оторвать его и отбросить куда-то вниз, под сцену, прямо к ногам пищащей Сайки, где он сразу же вскочил как мячик, явно исполненный решимости продолжить этот нелепый поединок. Но Сайка удержала его за обе руки, а я повернулся к нему спиной и, ни с кем не поговорив, отправился домой. На следующий день участники группы Death and Resurrection запостили фотографии из поезда, в котором они ехали на Тбилисский рок-фестиваль «Без меня».